Такой конец существует, и не мной он придуман. Место действия – Таганрог. Время – март 1918 года. Смоковников из мещан города Витебска копался на огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, и было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Так ковырял землю лопатой, больше для приличия. Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов. Вот немцы придут, кулаком трахнут, порядок будет. Ночью в дверь его дома постучали. Гражданин Смоковников, откройте, пожалуйста. Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты. Гражданин Смоковников, вы и есть Реннкамп? Впервые слышу, какой еще там Ренне. Ну, пойдемте, хватит дурака валять. Борово-подобная личность желтой опасности была настолько выразительна, а его портреты так часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Ренн-Камф понимал, что большевики не станут гладить его по головке за то, что в 1905 году он возглавил карательные отряды в Сибири. Но большевики коснулись... И последних событий на фронте. «Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?» Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская контрразведка в Врангеля тоже проморгала огородника. Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова пришлось держать ответ уже перед советской властью. Возмездие за август 14-го было неизбежно, и рефтрибунал вынес ему смертный приговор в расход, как говорили тогда.